«Да уж, какого же сильного человека ты нашла?» – весело улыбаясь, сказал почёсывающий голову мужчина. Это был настоящий джентльмен с зачесанными назад волосами и чёрной одежде, как у дворецкого. Только глаза у него были фиолетовыми, а на поясе небрежно висел длинный меч, потому это был не просто слуга. И внешне было похоже, что он вступал в тот период жизни, когда начинали называть «мужчина средних лет». Однако он представился отцом Лепис, и по сравнению с Юди его внешность была вполне приемлемой. Звали его Орс Арланд. Разница в фамилиях была из-за того, что фамилия Юди относилась к повелителю демонов, а у Орса это фамилия его семьи. То есть Лепис на самом деле зовут Лепис Орланд. Это в случае, если она станет наследницей рода. Если нет, то может называться Орланд, а может и не называться. Может быть просто Лепис. Они разговаривали на равнине у замка Повелителя Демонов, а в это время служанки загружали припасы в повозку. Это была поддержка Юди, которая выдала им задание, повозку тоже обеспечила она. «А если необходимо, можно от неё избавиться!» Легким тоном сказал Орс, весь побитый, он чего-то радостно улыбался. Роран переживал, что его гнев перешёл все границы, и теперь он мог лишь улыбаться, но по разговору было похоже, что не так, кажется, он действительно был чему-то рад. «На шлем наложена магия, которая позволяет Юде узнать, где он. Если вы выбросите его в кратер, эффект пропадёт, и она узнает об этом. Тогда можете не возвращаться». «Тогда ведь и награды не получим. Заранее отдадим. Его же!» Сказал Орс и передал белый меч Повелителя Демонов, который ещё недавно использовал Роран. Лезвие было замотано в ткань. Вместе с ремнём для ношения на спине Орс передал его мужчине. «Уверен?» «Конечно. Даже если сбежишь с ним, я не разозлюсь. Хотя если будешь дальше с моей дочерью, могу передумать». Ан всё ещё улыбался, но уже не так. Рорен посмотрел надавившего на него Орса и сказал. «Я с ней потому, что она сама меня попросила. Именно Ляпи сказала, что хочет, чтобы Рорен её сопровождал. Говорить о том, какими чувствами она руководствовалась, мужчина не желал, потому сообщил Орсу лишь факт, а тот, продолжая улыбаться, ответил». «Тогда моя дочь слепая, а я постараюсь сдержаннее подходить к вашим отношениям». «Не думал, что слепая она из-за вас». В данном случае он говорил о том, что родители забрали её глаза и заменили искусственными, а не о чём-то другом. «Ну, не без этого». «Послушайте, я расплачусь. Горько разрыдаюсь». Элепис положила руку на плечо Рорена и стала трясти его, протестуя, позволяя девушке делать это... Рорен смотрел на работу служанок и сказал также наблюдавшему с улыбкой Орсу. «Как долго добираться до кратера?» А «Даже на повозке придётся разок переночевать. Думаю, ты понимаешь, что пока мы не обсудим свадьбу, я вам запрещаю, так что даже не думай ни о чём таком!» «Тупой те... в смысле тупой родитель! Если мы до послезавтра не вернёмся, другая группа посчитает нас мёртвыми!» «А, слышал, что с вами сюда проникла ещё одна группа, которая занимается разведкой!» «Ладно, передадим им, что вы вляпались в неприятности, и пока всё не успокоится, отсидитесь в деревне гномов». Роран не хотел доставлять проблем Рицу остальным, но Орс предлагал вполне неплохой вариант. «Так будет какая-то боевая поддержка?» – спросил мужчина, вешая меч за спину. Орс продолжал улыбаться, но тон голоса понизил. «Прости, но Юдис считает, что боевую поддержку лучше не оказывать. Эй-эй, ну знаешь». Роран сказал, что они не так договаривались, но мужчина продолжал. «Вместо этого поддержим вещами!» С этими словами Орс протянул что-то напоминающее куриное яйцо. Довольно крупное, но вполне себе куриное яйцо, хотя на ощупь оно было твёрже. «И что это? Одноразовый магический предмет, создающий барьер! Просто сожми его!» Роран сдавил его, и предмет треснул, как яйцо. Вместе с тем Орс вытащил меч и ударил в шею мужчины. «Не надо так пугать!» Лепис, рука которой все еще была на плече Рорана, даже голос подать не успела. Однако хоть меч и должен был отделить голову от тела, но остановился на расстоянии, попав в невидимую стену и так и не добравшись до мужчины. Этот одноразовый предмет создает барьер вокруг того, кто раздавит яйцо. Она может остановить одну атаку дракона. «Вещь неплохая, раз остановила атаку батюшки!» Слушая слова Лепис, Роран не переменился в лице, но пытался подавить дрожь. Настолько удар Орса был резким и сильным. Мстиж за те пинки? Кто знает?» Избежал тот ясного ответа, но улыбка на лице давала понять, что, возможно, это не так. «Считай это поддержкой. Или считает, что это скорее позлит дракона, если кого-то сильного отправить. Кстати, магию яйцо тоже отбивает. Можешь пользоваться. Что останется, можете оставить в качестве дополнительной награды, только на лицкой рынок не сдавайте». Даже если не продавать, Рорен подумал, что это довольно полезный магический предмет. Если применить когда надо, он может спасти жизнь. В повозке их хватало, потому мужчина собирался ими пользоваться. Хотелось бы взять с собой кого-то, умеющего сражаться, но раз уж таково решение Повелителя Демонов, остаётся лишь следовать ему. А где Гула? В Последний раз её видели перед комнатой Юди, когда её похитили служанки. Рорен спросил, предполагая, что Орс знает что-то, и мужчина указал подбородком на повозку. «Разве не её служанки загрузили? Хватит над ней издеваться. Хотя я понимаю, что она странная». Служанки замка повелителя демонов обращались с ней как с игрушкой. А раз её загрузили, значит, скорее всего, женщина была без сознания, даже стало интересно, что с ней сделали, чтобы довести до такого состояния. «Вы столько всего проверили? Узнали что-то? Про злое божество? Вообще нас это не интересует, потому мы толком ничего не знаем». Орс спокойно говорил о том, кто такая Гула, и Роран не собирался продолжить разговор, однако Лепис сжала его плечо сильнее и слушала слова отца. «Она может знать что-то об исследованиях древней цивилизации. Есть слухи об исследованиях подчинения демонов людям и преобразованию людей в демонов, но в чём правда неизвестно. Никто не знает доподлинно». «Понимаю. Ну, уже много времени прошло. Что-то могло забыться». Орс говорил, что это его не касается, И Роран сокнула языком и спросил, «Не знаешь, где глаза и ноги Ляпис? Это секрет. Ты же не против?» Чтобы убедиться, он спросил у дочери, и девушка кивнула. на это не устраивало, но сама Ляпис была не против, потому дальше лезть с вопросами было ни к чему. «Повозку и лошадь можете оставить на базе Ляпис. В повозке много наших технологий, так что не хотелось бы, чтобы они попали на рынок людей. Через горы ведь на ней не перебраться». Маршрут есть, но это сложно, и придётся заплатить гномам». Рорана впечатлила то, что и её дают им в качестве дополнительной награды. «Путь вряд ли будет опасным, но с демонами пусть лучше общается Ляпис. Если отправитесь сейчас и переночуете где-то, то с утра доберётесь до гор. Буду молиться за вашу безопасность. И ещё позаботься о моей дочери». Служёнки успели всё закончить. Оставалось лишь сесть самим и отправляться, потому Орс с улыбкой сказал эти слова Рорану. Мужчина думал о важности последних слов, следуя за Лепис, которая садилась на место извозчика, а сам решил съязвить провожавшему и Хорсу. «Раз так переживаешь, зачем было отбирать конечности и глаза? Потому что дочь, сидящая в четырёх стенах, ничего не стоит. Ей нужно было набраться опыта в человеческом мире, и как родитель я волнуюсь. Считаешь это странным?» У Рорена не было ответа, сам он не был родителем и своих родителей не знал. Строго говоря, его командир заменил ему семью, но он не мог сказать, испытывал ли командир те же чувства, что и Орс. Отец девушки тоже не рассчитывал, что Роран ответит ему, потому не выказал разочарования и лишь смотрел, как тот забирается на повозку. Орс хотел что-то сказать, но подошла служанка и что-то прошептала, и лицо мужчины впервые помрачнело. «Простите, но должен сообщить перед отправкой плохие новости». «Вот перед отправкой их слышать не хотелось бы, но лучше услышать». «Щит был украден!» Без учёта доспеха и меча, который уже заполучил Магна, у демонов оставались щит и шлем, находившиеся у Рорена и его спутниц. Раз щит украли, остался только шлем, а значит Магна погонится за ними. Как-то слишком уж просто. Из-за незаинтересованности хранили его абы как. Хотя это непростительно. Ладно уж, главное привести в негодность шлем. Шлем был загружен в повозку с другим багажом. Его запаковали так, что магией было сложно обнаружить, однако Орс объяснил, что против магны, доставшего три части, это вряд ли подействует. «Если выполнишь задание, сможешь спокойно заходить на территорию Повелителя Демонов Юди. Постарайся!» «Не скажу, что награда так уж хороша, но это задание от родителей моего товарища. И раз уж есть вознаграждение, придётся сделать. Если что, если что, позаботься о моей дочери!» «Знаешь что...» «Раз так переживаешь, то оставил бы её дома!» Поразился Роран, а сидевшая рядом красная Лепис погнала лошадь. Мужчина подумал, что разговор с отцом её только смущал. Посмотрев на провожавших хорса и служанок, Ророн приблизился к уху Лепис. «Заскочим сюда снова на обратном пути. за и остальных ведь можно не переживать. Я подумаю», — ответила покрасневшая девушка, и Рорен подумал, что чувства людей и демонов не особо отличаются, Потому и предложил на обратном пути снова заскочить в замок повелителя демонов Юди.